проводимости. В зеленом листе по электронно-транспортной цепи, словно по медной проволоке, течет микроток. Для возбуждения электронов молекулы хлорофила достаточно квантов красного света с довольно скромным запасом энергии. Полупроводниковые свойства хлорофила порождают надежду создать «зеленые фотоэлементы» взамен несуществующих из кремния и арсенида галлия, в которых под действием света будет производиться электрический ток. Возможно, хлорофилл сохраняет свои полупроводниковые свойства и при воздействии радиоволн. Тогда именно благодаря этому комнатный цветок в опытах Наркевича и Отка работал как детектор – Незадачливые пациенты-донтисты случайно стали обладателями встроенного в зуб детектора, они смогли довольно отчетливо слушать местную радиостанцию. А может ли человек непосредственно, без какого-либо инородного тела, воспринимать сообщения, переносимые радиоволнами? Эксперименты, поставленные в 1956 году, Ответили на этот вопрос положительно. Да. Человек непосредственно может воспринимать звуковые колебания, которыми промадулирована радиоволна. Хотя частота радиоволн в тысячи раз превышает наивысшую звуковую частоту, воспринимаемую ухом человека. Напомню, что на принципе модуляции высокочастотных колебаний радиоволн, звуковыми колебаниями, которые затем выделяются в приемнике, работает радиовещание. Испытуемым казалось, что источник радиозвука находится либо в голове, либо непосредственно за головой. Причем это ощущение не изменялось при их перемещении в зоне облучения и не зависело от того, в какую сторону повернута голова перципиента. Эффект пропадал при экранировании височной области. Даже шум в 90 децибелов, а это эквивалентно шуму, создаваемому тяжелым грузовиком с дизельным двигателем на расстоянии 7 метров от него, не мог заглушить радиозвук. А если испытуемый пользовался антишумовыми пробками, типа беруши, то восприятие радиозвука заметно улучшалось. Исследователи выяснили, что если поместить испытуемого в сурдокамеру, куда не проникают мешающие радиоволны и от других станций и шум от внешних источников, то чувствительность человека к восприятию радиозвука сопоставима с чувствительностью хорошего приемника. Правда, при этом следует учесть, что в тканях черепа поглощается около 90% энергии радиоволн. Были отмечены случаи восприятия радиозвука людьми, живущими в непосредственной близости от мощных радиостанций. Их беспокоили какие-то свисты, жужжания, голоса. Но психически люди были здоровы было только изменить в квартире конфигурацию электропроводки и водопровода, как эти ощущения пропали. Исследователи предположили, что восприятие человеком радиоволн происходит в слуховых нервах или в клетках головного мозга. Не исключено, что есть индивидуумы, обладающие повышенной способностью к восприятию радиозвука. Встречаются люди, организм которых обладает уникальными электрическими характеристиками. Например, один из них, электрик Георгий Иванов из болгарского города Габрово, экономит на защитных средствах, положенных по технике безопасности, резиновых перчатках, резиновых ковриках и других. Они ему просто не нужны. Он голыми руками может держать неизолированные концы проводов, находящихся под напряжением 380 вольт. И это не габровская шутка известно что электрический удар напряжением 380 вольт приводит к смертельному исходу а электрики из габрова работает не выключая электричество без всяких защитных средств